Глава тринадцатая. Андрей. Полина. Бросаюсь к двери и выскакиваю за женой на площадку. Ее быстрые шаги отдаляются. У меня под кожей все горит от того, что мой самый страшный кошмар воплотился в реальность. Я не ожидал увидеть жену здесь, в квартире Алисы. Впрочем, я и сам себя не хотел здесь обнаружить, потому что все это зашло слишком далеко. Да, красивая, эффектная, умная молодая девушка – Что так очаровательно краснела и опускала глазки, стоило нашим взглядом пересечься, не могла не произвести впечатления. Но я только любовался ее красотой. Кому не будет приятно смотреть на такую девушку, да еще и обладающую острым умом? Но поначалу я даже не реагировал на ее флирт, не замечал. Ее поведение оказалось таким естественным, что не вызывало ничего, кроме восхищения. Сам не понял, как мне стало хотеться проводить в ее компании все больше времени. Мне нравилось не просто смотреть на нее и слушать. Внезапно я поймал себя на том, что она мне в принципе нравится. И даже стало неважно, что она говорит, лишь бы говорила. И когда я осознал это, испугался. Стало страшно от того, что хотелось растянуть мгновение в компании этой малознакомой девушки и оттянуть возвращение домой. Меня тянуло к ней словно магнитом. Но я списывал все на новизну ее внешнюю привлекательность, потому что когда приезжал домой, видел Полю, привычную обстановку и вдыхал родные запахи, то у меня и мысли не было о том, что я хочу все это променять на мимолетное увлечение, которое я не собирался выводить на какой-то иной уровень, кроме как смотреть. Но потом... Потом Алиса стала невзначай касаться меня, и ее прикосновения вызывали такую реакцию, что я не знал, где найти для себя место, но даже не думал, что смогу предать жену и своих детей». Вот только сам не заметил, как оказался втянут в переписку с ней. И, девочки, это стало слишком много в моих мыслях. Настолько много, что это не могло не укрыться от жены. Тогда я понял, что нужно увеличить расстояние между мной и Алисой. Потому что я вдруг остро осознал, к чему все это идет, и это пугало. Потому что я не готов променять семью на мимолетную связь. В том, что это не любовь, а только физическое влечение, я не сомневался потому что любовь ощущается иначе. Когда любишь, не сомневаешься. Я знаю это, так как женился по большой любви и до сих пор считаю Полину лучшей женщиной в мире, потому что она моя единственная любовь. И я ее не упущу из-за какой-то ерунды. Полина, бегу за ней следом, знаю, что сделаю все, лишь бы излечиться от проклятого наваждения быть семьей не только физически, но и мыслями, душой. Я вижу ее белокурую голову, мелькающую в лестничном пролете. Она быстрая, но я выше нее ноги длиннее и быстрее сокращаю расстояние, спрыгиваю через перила, переграждая ей путь. Полина вскрикивает и останавливается, смотря на меня широко распахнутыми глазами. — С ума сошел! Она тяжело дышит, глаза горят, щеки раскраснелись, и вообще она сейчас выглядит как фурия. — Сошел, да! Стою, не давая ей ни единой возможности обойти меня. — Ты куда так побежала? — Не хочу больше вам мешать! «Тебе и твоему влечению!» «Уже трахни ее, что ли, чтобы полегчало, и ты мог не мучиться!» «Дура!» Злюсь на ее упрямство и чертову проницательность, которая заметила происходящее раньше меня самого. «С чего ты решила, что я собираюсь ее трахать?» «Потому что тебя к ней тянет, Андрей!» выкрикивает она, и я вижу, что по щекам Полины текут слезы. «Ты настолько сильно уверена в том, что я смог бы предать тебя?» «В тебе я уверена, а в ней нет!» Она готова на все, чтобы урвать от тебя хотя бы кусочек. Ты бы и сам не понял, как она стянула бы с тебя штаны и оседлала. Я не настолько слабовольный, Поль. Тяну к ней руки, но она бьет меня по кистям, не давая прикоснуться. Зачем тогда все это? Зачем твое тупое признание? Потому что мне не нравится лгать, ясно? Повышаю я голос и сам же морщусь от того, насколько это низко кричать на свою жену, Говорить с ней о грёбаном влечении к другой и вообще быть причиной её слёз. А мне что делать с этой правдой? Продолжает склипывать Поля. Ты сама её хотела, сама хотела правды. Говорю на выдохе и кажется, будто силы покидают меня. Мы смотрим друг на друга так, будто мы незнакомцы и встретились впервые. Полина утирает слёзы, отворачиваясь от меня. Поль, поехали домой. Делаю шаг к ней навстречу, но она отходит назад. Да что с тобой? Почему она сказала, что у вас все было? Я не знаю. Может, хотела разозлить, чтобы ты сама ушла с пути? Вот видишь, А притворяешься, будто ничего не понимаешь, говорит она с горечью. Честно, я не думал, что она готова играть настолько грязно. В любви, как на войне, Андрей. А ведь она мне призналась, что влюблена в женатого мужчину еще до того, как я увидела ее с тобой в ресторане. И уже тогда она готова была пойти на все, лишь бы у вас все получилось. Я бы не стал так с тобой поступать. Это ты говоришь мне в лицо. А как было бы на самом деле? Не окажись я в тот миг в ее квартире, мы не узнаем. Но, судя по взгляду, ты собирался дать и ей, и себе то, что вас мучает с момента встречи. А я не хочу быть с тобой и терзаться, что мыслями ты где-то с другой женщиной, Андрей. Жена подходит ближе, заглядывая в глаза. Не хочу, чтобы меня головой выбирали или только из-за долго перед семьей. Ты мне нужен целиком, если хоть какая-то твоя часть находится с другой, то, наверное, тебе стоит определиться с выбором где-то вдали от меня. Что ты хочешь сказать? Мне не нравится, куда ведет этот разговор. Если ты действительно не станешь перешагивать черту, то переболей где-то в стороне, не у меня на глазах. Я не смогу думать о том, что ты со мной только частично, хотя тебя тянет совсем в другое место. — К чему ты ведешь, Поля? Начинает сосать под ложечкой. Тебе лучше пожить отдельно, чтобы понять, чего ты на самом деле хочешь. Но если ты решишь с ней переспать, то это в любом случае будет конец нашей семьи, Андрей. Поэтому решай. Болей, но в стороне. Только не забудь меня предупредить, чтобы я не ждала, если выберешь ее. — Ты что такое говоришь? — То и говорю. Тебе нужно съехать на время. Бьет меня словами и, пользуясь моим замешательством, обходит и выскакивает на улицу, оставляя меня в абсолютной растерянности.